«Три четверти часа на автомобиле, торопливо подавшись вперед, сказал человек с длинным лицом. Все будет сшито-крыто. Я понимаю, господин генерал и господа офицеры, — Гарин усмехнулся, — что вы, как дворяне, как беззаветно преданные памяти замученного императора, действуете сейчас исключительно из высших, чисто идейных соображений. Иначе бы я и не обратился к вам за помощью».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 — Виноват, господа. Задаточек. Он вынул из револьверного кармана пачку тысячефранковых билетов и бросил ее на стол в лужу вина. — Пожалуйста. Генерал крякнул, подвинул к себе пачку, осмотрел, вытер ее о живот и стал считать, сопя волосатыми ноздрями. Товарищи его понемногу стали придвигаться, глаза их поблескивали. Гарин сказал, вставаем «введите пленника».